впервые о сибирском оледенении. Кропоткин живо интересовался этими идеями, но главное для него наука, ведь он привез из Сибири большой экспедиционный материал, который нужно осмыслить и обобщить. Приехав в Петербург, он смог наконец осуществить свою давнюю мечту – поступить в университет. Посещая занятия на первом курсе физико математического факультета Петербургского университета, он одновременно ходил на службу в статистический комитет, министерством внутренних дел. Туда ему помог устроиться Петр Петрович Семенов, председатель этого комитета. После экспедиции Тяньшань, Тянь-Шань, завершившейся открытием огромной горной страны, он стал вице-президентом, фактически главой императорского русского графического общества, признанный лидер русской школы географов. На первых порах Кропоткин еще думал о работе в области математики и обликовал статью в архивском журнале на тему о графическом решении алгебраических уравнений, адаптировал перевод и составил комментарий к учебнику геометрии известного педагога Адольфа Дистверга. Но все же природа перевесила магические абстракции. В декабре 1867 года в Петербурге открылся первый съезд русских испытателей. имевший несомненно, большое значение для Кропоткина. Он видел в нем выдающихся ученых России, химиков Дмитрия Менделеева и Андрея Беке Бекетова, биологов Илью Мечникова и Климета Тимирязева, математика Пафнутия Чебышева, физика Бориса Якоби, мореплавателя и в президента Академии наук адмирала Федора Литки, коллег-географов Алексея исследовавшего горы Средней Азии и климатолога Александра Ваякова. Ему довелось участвовать в обсуждении доклада Менделеева о введении метрической системы мер и выступить с сообщением о сейсмографе, испытанном в Иркутске. В марте 1869 года, когда Кропоткин доложил о проведенных им геологических исследованиях в долине реки Лены и на пристах Витима, его избрали действительным членом общества сиспытателей. В этом докладе впервые были изложены доводы в пользу распространения древнего оледенения в Сибири. Сообщение это было принято с осторожностью, поскольку некоторые европейские авторитеты еще выступали с решительной защитой представления о том, что по европейским равнинам волны занесены плавающими льдинами. Только спустя три года сделает свой доклад о древних ледниках Скандинавии Отто Торель, который будет признан основателем теории ледникового периода в Европе. Там, где проходил Кропоткин, в Саянах на Потомском лагорье ледников не было, но воображение рисовало на месте покрытых лесом гольцов величественную ослепительную в лучах солнца бескрайнюю снежную пустыню. На протяжении многих тысячелетий накапливался снег, не успевавший растаять за короткое холодное лето. Нижние слои под давлением вышележащей толщи уплотнялись в монолитный лед. Обладая довольно высокой пластичностью, он расползался в стороны, занимаясь новым пространство, И нужно было очень большое потепление, чтобы этот лед превратился в воду и освободил пространство для распространения жизни. Размышления о былом оледенении вызывали аналогию с таким же мертвящим оледенением жизни общества, под властью царизма и пророжденной им бюрократической системой. Еще не представляя себе, как участвовать в борьбе за размораживание общественности жизни, Кропоткин, прежде всего, занялся наукой. Правда, он уже стремился к тому, чтобы повернуть ее лицом к народу, сделать ее достижение в масс. И ему понравилось на, на съезде из испытателей речь профессора Московского университета йога Григория Щуровского об общедоступности или популяризации афтистских наук. Его слова о том, что пропаганда достижения науки в народных массах становится потребностью страны.